Глава 86. Слухи об Орелье. На следующий день король занимался в Лувре с министром финансов, когда доложили, что старший Жуаес прибыл из Шато-Тьери и ожидает короля в большом кабинете. Король тотчас же оставил занятия и поспешил навстречу своему любимцу. Множество офицеров и придворных толпились в кабинете — Королева-мать вышла в этот вечер со своими фрейлинами, а ее резвые фрейлины всегда были солнцами, вокруг которых вращалось множество планет и спутников. Король дал Жуаезу поцеловать свою руку и довольным взглядом окинул все собрание. У самых дверей кабинета стоял Генрих-дюбушаш на своем месте, ревностно выполняя свою службу и обязанности. Король поблагодарил его и приветствовал дружеским наклонением головы, на которое Генрих отвечал глубоким поклоном. Эти движения заставили Жуаеза обернуться. Он только улыбнулся своему брату, боясь нарушить законы этикета. «Государь», — сказал Жуаез, — «я прислан к вашему величеству герцога Манжуйским, счастливо возвратившимся из фландерского похода». «Здоров ли мой брат, господин адмирал?» — спросил король. «Здоровье его высочества, государь, довольно хорошо, судя по состоянию его духа». «Однако же я не скрою от вашего величества, что мансиньор, кажется, страдает». «Ему необходимо развлечение после этого несчастного случая», сказал король, очень довольный тем, что может объявить о неудаче своего брата, показывая вид сердечного о нем сожаления. «Я тоже думаю, государь». Нам сказывали господин адмирал, что поражение было ужасно. «Государь!» Но благодаря вашим распоряжениям значительная часть армии спасена. Благодарю вас, господин адмирал. Благодарю. Бедный герцог желает меня видеть? Пламенно, государь. Надо навестить его. Вы согласны со мною, ваше величество?» — спросил Генрих, обращаясь к своей матери, сердце которой выстрадало все, что старалось скрыть ее холодное лицо. «Государь», — отвечала она, — «Я поехала бы одна, но если вашему величеству угодно ехать вместе, то дорога покажется мне приятной прогулкой». «Вы поедете с нами, господа», — сказал король придворным. «Мы выезжаем завтра, ночь проведем в Мо». «Прикажете мне ехать и уведомить принца?» — спросил Жуаес. «Нет, господин адмирал, вы слишком скоро хотите нас оставить». Я понимаю, что Жуаес всегда с удовольствием будет принят моим братом, но Жуаес не один. Слава богу. Дюбушаш, вы поедете в Шатотири, если вам угодно. "Государь", спросил Генрих. "Позволите ли вы мне после исполнения вашего поручения в Шатотири воротиться в Париж?" "Можете поступать, как вам будет угодно", ответил король. Генрих поклонился и пошел к дверям. К счастью, Жуаес всё слышал. «Позвольте мне, Ваше Величество, сказать брату несколько слов», — спросил он. «Говорите, но в чем дело?» — спросил король гораздо тише. «Он хочет скорее исполнить поручение и вратиться в Париж, что противно планам господина кардинала и моим». «Ступай скорее и поброни от меня этого влюбленного». Жуаез поспешил за братом и догнал его в передней. «Э, — сказал он, — вам очень хочется уехать поскорее, любезный Генрих. — но конечно. — Чтобы еще скорее возвратиться? — Да. — Следовательно, вы не хотите пробыть несколько дней в Шато-Тьерри? — Я хочу пробыть там как можно меньше. — Это почему? — Мое место не там, где веселятся. — Напротив, вы потому и должны пробыть там подольше, что герцог Анжуйский даст несколько баллов. — Для меня это невозможно, брат мой. «Все потому, что вы думаете совсем удалиться от света?» «Да». «Вы пришли просить у короля разрешения?» «Кто вам сказал?» «Я знаю». «Да». «Король не даст вам этого разрешения?» «Почему?» «Потому что король не захочет лишить себя такого слуги, как вы». «В таком случае наш брат-кардинал сделает то, чего не сделает король». «И все это для женщины?» «Брат, умоляя вас, не настаивайте более». «Ну, успокойся. Я не скажу больше ни слова об этом, но выслушай. Ты поедешь в Шато-Тьери, и вместо того, чтобы воротиться тотчас же в Париж, как бы ты этого желал, подождёшь меня в моих комнатах. Мы так давно не были вместе. И я обязательно, понимаешь, обязательно должен побыть некоторое время с тобой. Вы едете в Шато-Тьери веселиться, и я только отравлю ваше удовольствие». но как ты ошибаешься! Я одарён счастливым темпераментом и готов вступить лицом к лицу в бой с твоей меланхолией». «Брат, позвольте, граф», — сказал адмирал с повелительной настойчивостью. «Я представляю теперь отца и приглашаю вас дождаться меня в Шато-Тири. Там мои комнаты будут вашими, они на нижнем этаже и выходят в парк». «Если вы приказываете», — сказал Генрих, уступая. «Принимайте, как хотите, граф, как желание или как приказание, но ждите меня в шато Тири». «Я повинуюсь». И «Я уверен, что вы не будете на меня сердиться», — прибавил Жуаес, сжимая молодого человека в своих объятиях. Последний освободился, может быть, несколько холодный из братских объятий, потребовал лошадей и тотчас же отправился в шато Тири. Он ехал, как обыкновенно едет человек, делающий что-нибудь против воли, то есть скакал во весь опор. В тот же вечер он переезжал холм, на котором стоит шато Тьери, омываемый водами Марны. Перед его именем отворились ворота замка, в котором жил принц, но целый час Генрих тщетно ждал аудиенции. Принц, по словам одних, был в своих апартаментах. Другие говорили, что он крепко спит. Каммердинер предполагал, что принц прилежно занимается музыкой. Однако никто из слуг не мог дать положительного ответа. Генрих настойчиво просил аудиенции, чтобы, исполнив обязанность, не думать более о ней и предаться на свободе своей печали. Эта настойчивость и благосклонность, которой пользовались он и брат его у герцога Анжуйского, отворили ему двери одной из зал первого этажа, где принц согласился, наконец, его принять. Прошло еще полчаса. Ночь незаметно спустилась на землю. Наконец, неровные и тяжелые шаги герцога раздались в галерее. Генрих, узнав его походку, приготовился к обыкновенной церемонии. Но принц, который казался очень озабоченным, освободил его от всех этих формальностей. Взяв его за руку и поцеловав, он сказал ему «Здравствуйте, граф! Стоит ли бедный побежденный принц того, чтобы беспокоить вас, посылая к нему? Король послал меня к вашему высочеству, изъявив свое желание видеться с вами и предупредить вас о его прибытии». «Король приедет сюда?» — вскричал Франсуа с нетерпением. «Когда же?» «Вероятно, завтра». «Завтра! Завтра!» — сказал принц, оживляясь. «Но я боюсь, что ни в замке, ни в городе ничто не будет готово к приему высоких посетителей». Генрих поклонился как человек, который исполнил своё поручение. «Поспешность, с которой их величество пожелали видеть ваше высочество», — сказал он, препятствовала им думать о затруднениях. «Итак», — произнёс принц скороговоркой, — Я должен вдвойне торопиться, потому я оставляю вас, Генрих. Благодарю за скорость, с которой вы ехали. Отдохните. «Вашему высочеству не угодно дать мне других приказаний», — спросил Генрих почтительно. «Нет, ложитесь спать. уже найти у себя, граф, я болен. Потерял аппетит и сон, что делают мою жизнь несносной. И я не захочу делить ее ни с кем, вы понимаете. Кстати, знаете вы новость?» «Нет, монсеньор, какую новость?» «Арельи съеден волками». «Арельи?» — вскричал Генрих в изумлении. «Да, да, пожран. Странно, как ужасно умирают все меня окружавшие. Прощайте, граф, спокойного сна». И принц удалился быстрыми шагами.